Глава сороковая. Выбор еды я оставила на начальника, и в этот раз шеф пожелал отужинать на свежем воздухе. Еда оказалась не ресторанной. Я имела честь наблюдать лично, как готовит мой босс, вместе с подручным седовласым мужчиной-аристархом, которого Ярослав представил мне как повара. Мужчина, узнав, что я не особо голодна и могу подождать, неожиданно взялись готовить мясо и овощи на гриле в то время как я расслабленно сидела в подвесном кресле. На самом деле здорово. Сидишь, отдыхаешь, на коленях мурлычет кошка, наблюдаешь, как мужчина готовит, Еще и тебя же развлекают, травя всякие смешные байки из жизни. Мне нравится. Лучше, чем если бы сейчас непонятно, чем занималась караоке-баре с коллегами. Тут спокойнее, душевнее. И сердце прямо поет рядом с Ярославом. Уже и стол накрыт. Шеф уточняет... Не против ли я компании повара? И вот уже мы на крыльце дома за большим деревянным столом неспешно ужинаем. Еда на огне просто великолепна. Ну вот вроде бы и голод уже утолен, но уходить с улицы в дом нет совершенно никакого желания. Александра, я знаю, что у нас были немного другие планы на вечер, но, может быть, еще немного побудем здесь? Словно читая мои мысли, произносит начальник. «Вы знаете, у меня в молодости было еще одно увлечение, возможно. Оно сегодня сможет заменить игру». Ярослав уходит в дом, но скоро возвращается оттуда с гитарой. «Боже! Прошу меня заранее извинить, инструмент я не держал в руках очень давно». Ярослав поначалу просто перебирает струны, а у меня от этого внутри все вибрирует. А потом шеф заиграл, и я вовсе забыла, как дышать». Простая, но очень приятная мелодия, которая словно заставляет тебя вспомнить о чем-то хорошем, добром, светлом, ностальгии по давно ушедшему. В моей жизни не было посиделок у костра под гитару, но, наверное, именно так чувствуешь себя, сидя под открытым небом, кругу друзей и слушая переливы музыки. На звук гитары подходят несколько человек охраны, стоят поблизости, но вроде как дежурят. Ярослав смотрит прямо на меня, мне в глаза. Смотрит тепло, лукаво и словно спрашивает, решусь ли я. Да, неожиданно очень сильно хочется что-нибудь спеть под гитару. Прислушалась к себе и... Нет, не могу. Внутри словно блок стоит, как подумаю, что сейчас меня будут слушать, оценивать, и все внутри неприятно сжимается. Когда шеф закончил играть, зааплодировала не только я, но и повар с охраны. Здорово, конечно. Ярослав сам по себе талант. Может, одной простой мелодии задевать струны души. И, наверное, мог бы хоть сам себя продюсировать. Охрана ушла. Повар, оперативно забрав всю грязную посуду, пожелал мне и шефу доброй ночи и исчез. Мы с Ярославом остались на крыльце одни. В Последние полчаса в воздухе запахло озоном, поднялся ветер. Кажется, скоро начнется дождь, и мне пора брать такси и уезжать. Но так хорошо и спокойно здесь, что никак не соберусь надоедая своим присутствием гостеприимному хозяину. О, не успела. Тихий шелест возвестил о начале дождя. Подхожу к перилам. Дождь не сильный. Выставив ладонь под дождь, глубоко вдыхаю свежий воздух. Восхитительно. Я не вижу Ярослава, поскольку смотрю в темное, затянутое грозными величественными тучами небо, но буквально чувствую, что он подошел и встал рядом, совсем-совсем близко. Кажется, одно неловкое движение, и наши плечи и руки соприкоснутся. От осознания этого мне кажется, что я внутри вся наэлектризовываюсь. Коснись и заискриться. Мне кажется, если поцелую быть, то сейчас самое подходящее время. Прикрыв глаза, замерла. Я думаю, что Ярослав тот мужчина, который сам, когда захочет, проявит инициативу. Или не проявит, если не захочет. Блин. Текут мгновения, но ничего не происходит. Он не разворачивает к себе, не наклоняется, не целует. Неужели нет? Не замерзли. Мне на плечи опускается теплый пиджак начальника. а такой заботы горечь и разочарование только усиливается. Да, мне сейчас очень хотелось, чтобы Ярослав меня поцеловал. Но это, наверное, сказка. Зачем я этому мужчине? Спасибо, уже поздно я пойду домой. Говорю, а сама с удовольствием кутаясь в пиджак начальника. Появилась нехорошая мысль прихватизировать этот предмет одежды в качестве моральной компенсации за несбывшееся желание. «Но не стоит. Шеф не поймет. Да и буду глупо себя чувствовать, вечерами разгуливая по квартире в мужском пиджаке. Я же не настолько сильно по Ярославу вздыхаю, чтобы через его одежду пытаться ощутить тепло его тела и запах. Не настолько. Все. Взяла себя в руки. «Роман отвезет вас домой». Или, если хотите, можете остаться здесь на ночь. Нет, надо все-таки кое-что для себя выяснить. Спасибо, но я лучше домой, а то вдруг у вас есть девушка, узнает, что вы приглашаете к себе подчиненных девиц ночевать обидится, обидеться, заревнует. Повернулась к шефу и с прищуром на него смотрю. Вот что ответит. Может, он считает Лару своей девушкой? Или еще есть кто-то? Начальник улыбнулся. «У меня нет девушки». Получается, все же Лоры так? Для здоровья? Деловые отношения такие? Или у них там в кабинете с шефом ничего не происходит, и я все себе надумала?» «Понимаю, что лезу туда, куда не просят, но если не спрошу, потом буду жалеть». «А почему?» «Если не секрет, конечно. Ну, правда, такой солидный, красивый мужчина, в самом расцвете сил. Девушки должны в ряды перед ним выстраиваться. А может, в тайне ему больше...» Мальчики нравятся, Или закоренелый холостяк? А может...» Поначалу в ранней молодости меня такое положение дел вполне устраивало. Затем увлекся работой и карьерой, стало недоличной жизни. А когда же задумался, оказалось, что стал излишне привередлив и переборчив. Можно сказать, разбалован. Все выбирал, выбирал. Босс неожиданно замолчал, а я вся превратилась в слух. «Ну что там, что там?» И неожиданно полюбил, только любовь оказалась невзаимна. Возможно, это мне наказание за то, что очень небрежно относился ко всем своим прошлым отношениям. А может, просто такова судьба. Вот оно, значит, как оказывается. Начальник мой с разбитым сердцем. И, кажется, рана еще не зажила, болит. Неожиданно для самой себя взяла шефа под локоть и прижалась плечом. Давно это случилось». Время, понятие относительное. Мы, кстати, с вами познакомились в день свадьбы, ее. Ярослав не смотрит на меня. Он смотрит вдаль, куда-то сквозь тьму и пелену усилившегося дождя. И я, прижимаю щекой к его руке. Шеф совершенно спокоен, но что кроется за этим спокойствием? Ведь не просто так он был ночью один на том безлюдном мосту в день чужой свадьбы. «Кому из нас тогда больше требовалось спасения?» «Вы все еще ее любите, да?» Ярослав перевел взгляд на меня, улыбнулся и ничего не ответил. «Я думаю, она совершила ошибку», — заявила я решительно. «Полнейшую. Ну, правда. Кого бы она там ни выбрала?» «Глупая. Я бы погрубее про эту девушку сказала. За то, что моего шефа обидела. Ну да ладно, пусть живет». Шеф весело фыркает и уводит меня с веранды в тепло дома».